А по окончании так называемого пати, пришли не все, конечно, ученики нашего девятого Б-класса, но половина была, в том числе и все трое старослужащих, Джон вышел проводить нас на улицу и невзначай спросил про наболевшее. «Ты ведь в КГБ звонил из милиции, я правильно понял?» Я вздохнул и раскололся. «Да, ты все понял правильно, именно туда». «Спасибо за честный ответ, Виктор», — серьезно ответил он мне. «И вообще за все спасибо. В первый же день в России получить такой экстрим-тур, я впечатлен, скажу честно». «Да не за что, Ваня», — отвечал я. «Обращайся в стучи чего. Помогу». А дома меня ждал еще непростой разговор с родителями. «Про ментовку я, естественно, говорить ничего не собирался. Бог даст, пронесет без огласки, а вот про гостей из Нью-Йорка надо было рассказать. Все равно они узнают про это не сегодня, а так завтра». «Ну, как прошла встреча в вашей школе?» — спросила мама, чмокнув меня в щеку. Все хорошо, мама», — отвечал я. «Познакомились с ребятами и с классным руководителем, записали расписание на неделю». «А чего ты так поздно пришел?» – продолжила расспросы мама. «Понимаешь, в чем дело?» – начал подбирать слова я. «В наш класс определили двух очень, ну, скажем так, нестандартных учеников. Вот у них в гостях мы и были». «И в чем заключается их нестандартность?» – нехотя подключился к разговору, занятый своими проблемами отец – Они к нам из Америки приехали, — решил сразу бухнуть всю правду я, — из города Нью-Йорка будут у нас учиться до Нового года по программе школьно-студенческого обмена. Вот это да! Мама от неожиданности села на стул. И как их зовут? Парня Джон, девочку Мэри, но мы их будем называть Ваня и Маша, они разрешили. «А почему их в вашу школу определили, а не в английскую 125-ю, например?» «Ты у меня спрашиваешь?» – пожал я плечами. «Органы народного образования так распорядились». «И где они тут у нас будут жить?» «Да вон через двор, напротив», – показал в окно я. «В 22-м подъезде на третьем этаже...» — Да, Джона рядом со мной посадили, и живем мы, как оказалось, близко, так что общаться будем часто. Ничего, если они к нам заходить будут время от времени. — А кто же им там еду готовить будет и вещи стирать? — заволновалась мама. — Они же дети еще. — Сказали, что сами разберутся с этими вопросами, — отвечал я. — А если что, ты, например, поможешь. Давай завтра я их в гости приглашу. «Посмотрите хоть на них». «Я не против», — буркнул отец, разворачивая известия. «И у меня... Точнее, у них к тебе еще будет просьба одна». «Излагай». «Их дедушка строил наш завод в далекие тридцатые годы. Вот он и попросил их посмотреть, как там оно работает. Сделаешь им пропуска?» «Запросто», — быстро ответил он. «Слушай, а ведь из этого факта может получиться хорошая газетная статья с заголовком вроде «СССР и США. Дружба, скрепленная десятилетиями. У нас же с ними разрядка сейчас». «Точно!» — хлопнул я себя по лбу. «Как же я забыл про нашу замечательную газету. Надо будет звякнуть главному редактору или заму, как ее Зинаида Яковлевна». «Иди, звони ей уже», – разрешила мама. «А в гости можно пригласить только не завтра, а дня через два-три. Пусть уж первое сентября пройдет». И я отправился звонить в редакцию. Зинаида въехала в ситуацию с полуслова и тут же предложила подъехать и побеседовать с американцами. Я немного подумал и попросил отложить это дело на немного. «Лучше, наверное, совместить с походом на завод», – там и снимете их на фоне заводских корпусов, там и побеседуете». И она согласилась. А следом я сразу набрал номер Джона. Да-да, им -да, и мы телефончик в квартире обеспечили. Отличался от нашего только двумя последними цифрами. «Алло, это Виктор говорит. Еще раз привет!» Сказал я в трубку. «Привет?» отозвался он. «Что-то случилось?» «Ничего плохого?» Сразу успокоил его я. «Просто с тобой, а с вами, то есть с Мэри, тоже хотят побеседовать журналисты из местной газеты. Вы против не будете?» Джон отвлекся на небольшой промежуток времени, видимо, обсуждал этот вопрос с Мэри, потом ответил в трубку. «Нет, мы не будем против. Когда?» «Совместим с экскурсией на завод. Я думаю, это будет завтра-послезавтра. Я дополнительно сообщу». «Бай!» И я дал отбой. Следующий день выдался каким-то бестолково суматошным. Все к первому сентября готовились. Больше ничего выдающегося и не произошло. А вот и понедельник настал. Начало учебного года, а по совместительству старт бабьего лета. В этом году оно раннее получилось». Все явились в школу наряженные и наглаженные, с огромными портфелями. Эпоха ранцев еще не настала. Я решил выпендриться и взять с собой чемоданчик типа дипломат из натуральной коричневой кожи. Отец привез из очередной заграничной командировки, а я у него приватизировал. «Прикольная сумка!» Первым встретил меня за оградой школы Игорек Видов. «Где достал?» «Там больше нет», — любезно ответил я ему. «Сказали не занимать, закончилось». «Жалко», — принял он мои слова на голубом глазу. «Слушай, я тут все думал, как мы будем вместе с этими американцами учиться». «Обыкновенно», — ответил я, — «в одном классе и будем. Они такие же ребята, как и мы, родились только в другой стране, так что никаких сложностей я не вижу». Прозвенел первый звонок, в класс вошла Ирина Юрьевна в нарядном платье. Пара девочек из нашего класса вручили ей букеты, ну и понеслось. Первый урок в году, как водится, был уроком мира. Пригласили ветерана Великой Отечественной. Ну, не такой уж он и ветеран был, на вид вполне себе моложавый полковник с петлицами бронетанковых войск. Вот он и рассказывал нам добрых полурока, как он форсировал Днепр в сорок третьем году. Я посмотрел на наших американцев. Глаза у них были довольно-таки сильно расширены. Видимо, ничего подобного у них там в Бронксе не бывало. Традиция. Шепотом сказал я Джону. У нас тут полстраны воевала, а другая половина помогала им в тылу. «Привыкай, у нас многое не так, как у вас». Потом началась математика, которая с девятого класса называлась «Алгебра и начало анализа» под редакцией академика Колмогорова. Вести этот предмет нам определили такого льва Фёдоровича Колина, длинного как жерт и молодого еще мужчину, у которого был только один недостаток. Изо рта у него нехорошо пахло. По этому поводу ко мне на перемене обратилась Мэри. «Витя, ты не мог бы сказать Льву Фёдоровичу, чтобы он сходил к врачу, гастроэнтерологу? Такой нехороший запах изо рта означает большие проблемы с пищеварительным трактом». «Хорошо, я попробую», — отвечал я. «Не знаю, как он к этому отнесется, но попробую. А откуда у тебя такие познания о пищеварительных трактах?» У меня отец-врач как раз по этой теме специализируется, от него и знаю. А еще у нас сегодня в программе была физкультура, а перед ней начальная товарищевоенная подготовка, или просто НВП. Для американских граждан очень нужный и познавательный предмет, особенно разборка-сборка автомата Калашникова. Ничего себе! потрясенно сказал Джон, глядя, как рук Козлову ловко управляется сосака. Это у вас все школьники поголовно должны делать. Конечно, твердо отвечал я. Это вы там за океаном тихо-спокойно живете. Одна заварушка за двести лет была. А у нас на истории тебе расскажут, сколько раз и кто нападал на нашу страну. Так что умение обращаться с автоматическим оружием совсем не лишнее. «А что? У вас там не учат, как разбирать М-16?» «Автоматическое оружие у нас в свободную продажу не поступает, только револьверы и винтовки. У отца есть пара кольтов в шкафу. Я даже стрелял из них несколько раз. Но как они разбираются, не знаю». «О как!» – озадачился я. «Ну ладно, начнешь с АКМа, а там, глядишь, втянешься». А на физкультуре я получил еще один недоуменный вопросик от Мэри. «Почему у вас тут душа нет? После занятий же все взмыленные, надо соблюдать элементарную гигиену». «Действительно, непорядок», — только и нашелся я в ответ. «Но уроки физкультуры у нас потому и ставят последними, чтобы народ мог сразу пойти домой и там помыться». Но такой вопрос перед школьным руководством я обязательно подниму. По окончании первого учебного дня, когда мы вернулись по домам, меня ждала на кухонном столе записка от отца, в кое значилось «Подходи к главной проходной вместе со своими друзьями к трем часам, там вас будут ждать». «Я немедленно набрал номер Зины редакторши, а она, оказывается, была уже в курсе и готовилась выдвинуться к упомянутой проходной. Все в том же составе. Она, редакционная «Волга» и фотограф «Миша». Следом я звякнул Джону, обо всем договорился с полуслова, а уже тогда принял такие вотные процедуры». «Ладно еще, что горячая вода в кране была. У нас ее обычно в июне-июле отключают». «Пешком дойдем», — предложил я Ваня с Машей, когда мы встретились во дворе через час. «Быстрее получится. Я тут один черный ход знаю». «Черный в каком смысле?» — не понял Джон. «Там темно, что ли?» «Нет, там так же светло, как и здесь». Просто понятие «черный» в русском языке означает помимо цвета еще и не главное «вспомогательное». Отсюда «черновик», например, предварительный эскиз основного варианта «чистовика». Понятно, бросил Джон, Ну веди своим черным ходом. И мы двинулись к главной проходной через нагромождение сараев, гаражей и наваленных куч мусора». Мэри довольно дико озиралась по сторонам поначалу. Особенно ее напрягла компания мутных личностей, разливавшая по стаканам водку старорусскую. Но потом она вроде приноровилась к обстановке. «А почему они не идут пить алкоголь в бар все Всё-таки поинтересовалась она у меня. «Там же удобнее и не так антисанитарно, и музыка играет. Там водка дороже». Честно ответил ей я, я. А народ у нас трудовые копейки считать умеет. К тому же музыка в наших барах не играет, не принято это. Да и не пустят их с такими торожами ни в один бар. Так мы и добрались сквозь терни, так сказать, в конце концов, к основной проходной нашего завода. На часах без пяти три было. Точность, вежливость королей, поприветствовал меня отец. О, как! Лично пришел, оторвавшись от выполнения своего встречного плана. «Здравствуйте! Значит, ты Джонат и Мэри. Очень приятно. А я Виктор Сергеевич», — бросил он на ходу. «Сейчас вы проходите вон в ту дверь, получаете временные пропуска, а далее вас проведут по территории и расскажут все, о чем спросите». «А газетчики где?» — уточнил я. «Они уже за проходной ждут вас, не дождутся никак. А я побежал. Дела». Зина с Мишей действительно встретили нас по ту сторону турникетов. Их даже со своей «Волгой» на территорию пропустили. «Так вот вы какие!» — обрадовалась Зина. «А я почему-то себе вас другими представляла». «И какими?» — вежливо спросил Джон. «Ну, такими американскими». Ни на что ничего другого она. «Ладно, будем работать с тем, что есть. Миша, с фоткой их на фоне эмблемы завода». «Хорошо. А теперь вместе с Вити, А теперь по отдельности каждого». Тут к нам подошел неприметный товарищ в синем заводском комбезе и скромно предложил следовать за ним. «Он из органов?» – тихо спросил меня Джон. «Да как ты мог такое подумать?» — возразил я ему. «Он из первого отдела, скорее всего. Но это такое подразделение, которое следит за порядком на заводе. У нас ведь много чего для вооруженных сил делается, а там, сам понимаешь, секретность соблюдать надо». «Начнем отсюда, пожалуй», — остановился синий товарищ возле завода управления. «Меня зовут Аркадий Григорьевич, можно просто Аркадий, а вас, соответственно, Виктор, Джон и Мэри, да?» «Можно просто Витя», — выдавил я из себя заготовленную фразу. «Хорошо, Витя, так вот, в 1943 году фашистская авиация совершила семь налетов на наш завод по прямому приказу Гитлера». В них участвовали до 150 бомбардировщиков Хенкель 111 и «Юнкерс-88» одновременно. В результате были полностью разрушены четыре цеха, главный конвейер и вот это здание завода управления. Силы противовоздушной обороны, к сожалению, оказались малоэффективными. «А почему они именно наш завод бомбили?» – спросил я. «Там довольно мутная история», — не стал верять по сторонам наш куратор, — «были то ли две, то ли три шпионские радиоигры, в результате которых немцев убедили, что этот вот завод является краеугольным камнем советской оборонной промышленности, вот они и бросили сюда целую воздушную дивизию». «А на самом деле как было?» — не унимался я со своими расспросами. На самом деле, гораздо более важными точками в нашем городе были Маш-завод. Он половину всей артиллерии в войну выпустил. И 21 первый авиационный, тот четверть истребителей сделал. Но их не тронули. Наш завод, можно сказать, защитил их своей грудью. Как Киевская Русь приняла на себя удар монголов и спасла остальную Европу. Любопытно довольно искренне отозвался Джон. «То есть после этих бомбежек завод, по сути, отстроили заново?» «По сути, так получается», — продолжил Аркадий. «Так что почти ничего из того, что построил твой дедушка, здесь и не осталось. Мы, кстати, подняли документы времен строительства завода и обнаружили там личное дело вашего деда. Если интересно, могу показать». «Конечно, интересно» вступила в разговор Мэри. «Только сначала покажите ваш завод в целом "Для «Далее-то у меня сюда и отрядили», — сказал Аркадий. «Только ходить много придется. По диагонали, если... Ту, нас тут около 4 километров осилите». Джонс с Мэри переглянулись и хором ответили, что это ерунда. В Нью-Йорке они и на большие расстояния хаживали. «От нашей школы до центра Манхэттена километров 20 примерно» уточнил Джон. «Я один раз нас пар пешком это расстояние одолел. Четыре часа ушло. Обратно уже на метро возвращался». Аркадий смешался на некоторое время, не знал, что отвечать на манхэттенские примеры, но потом собрался и продолжил. «Справа у нас начинается главный конвейер. Можно начать с него».